Глава шестая. От ненависти до лазарета. Вил, мне плохо!» — с самого утра ныла Элис. Пока я вспоминала, что вообще произошло, почему я сплю в платье и почему плохо, Элис, она с переменным успехом то всхлипывала, то сморкалась. «Напилась?» — сочувственно вздохнула я. В комнату уже лился солнечный свет. Завтрак я, похоже, пропустила. «Надо мной все смеялись!» Элис прерывисто вздохнула. «И над платьем!» «А что не так с платьем?» С утра мозг соображал плохо. «На пляж! Платье!» Девчонки сказали, я в нем как поросенок. Ну, если только посиневший. Шутка была неудачной. «Прости!» Я потерла глаза. Тяжелая ночка. «Извини, что не догадалась о платье. Я бы предупредила. Но я правда не знала, в чем ходят на пляж. На севере пляжей нет». Да ты-то тут причем? Это мне думать надо было. А почему ты не пошла? Нехорошо стало. Я решила не обижать Элис, говоря, что не хотела идти. Я и так её подставила. Ну и не хотелось признаваться во вранье. О, я не проспала завтрак. Настенные часы показывали девять утра. Хватит печалиться, умойся и пошли есть. Сегодня выходной. Хочешь, полетаем? Как полетаем? «Просто. Я обращусь, ты заберешься и сделаем пару кружочков». Идея пришла спонтанно, но показалась мне хорошей. Элис не помешает повеселиться, а полет на драконе – это очень круто. В парке был один дракон, который катал людей, но только тех, кто весил не более 60 килограммов. А я, пожалуй, выдержу Элис, если недолго». «Мы спустились вниз, причёсанные, нарядные и весёлые. Народу в обеденном зале было много, но наш столик неизменно оставался пустым. Едва госпожа домашняя нас заметила, тут же принесла вкусные булочки, пудинг из ягод и овсянки, бутерброды и кофе. «Ммм, то, что надо», — облизнулась я. И тут кто-то захлопал. Сначала мы не придали этому значения. Когда в зале много народу, кто-нибудь то и дело хлопает, стучит, кричит, ржет и так далее. Но потом, когда вслед за аплодисментами прокатился смех, я подняла голову. Со второго этажа спускался хмурый и злой клей. Я фыркнула в тарелку. «Что?» — не поняла Элис. Вчера сероглазый, явился в мою комнату, пьяный, и уснул на кровати. Пришлось звать ребят, чтобы оттащили его на место. Не могла же я ночевать в коридоре? Элис смотрела на меня, округлив глаза. Вил, он тебя убьет!» «Ты его опозорила!» «О, Клей!» — улыбнулась я ему. «Кефирчику?» За соседним столиком снова раздался Гогот. Там сидели парни-строители, снявшие койки на пару дней. Они приехали возводить какой-то новый театр. Их я вчера и нашла за неимением Эйда и попросила помочь. И даже не соврала, объясняя ситуацию. Она и так была забавной. Судя по лицу Клея, он хотел меня придушить». или утопить в тарелке с овсянкой. За неимением места он плюхнулся рядом, злобно на нас глянул и вгрызся в бутерброд, проигнорировав любезно предложенную мной кружечку с кефиром. Доброе утро, совсем что называется не в тему, выдала Элис. Не думай, что отвертишься, Инея. Я подобных шуток не прощаю. «Ты вчера тоже так говорил». Я осталась невозмутимой. «Если еще раз вздумаешь уснуть на моей кровати, ложись слева». «Только сверху, милая!» Вот к этому я готова не была. Челюсть отвисла, запал паутих. «Да, учиться и учиться еще». Только благодаря Элис я провела первый выходной вне кровати. Мы действительно пошли кататься. Правда, Элис наотрез отказалась ездить на мне. Оказалось, она боится высоты. Мои уговоры, что высота будет максимум 2 метра, не подействовали. И в итоге летала я совсем немного. Потом был обед на свежем воздухе. Элис показала мне, где купить очень вкусное лакомство, представляющее собой сочное мясо, завернутое в виноградный лист и посыпанное сыром. Мы ели его, сидя у фонтана, запивая охлажденным соком, болтали о чем-то и совсем не думали о плохом. «Хороший получился выходной». И потому, идя на учебу, я мечтательно улыбалась. Все вроде налаживалось. а мертвом драконе никто не вспоминал. Клей после позора на всю таверну притих и меня не трогал. Учеба пока что давалась легко, и задания не вызывали затруднений. Да еще и осень не торопилась менять погоду, благодаря чему весь город ходил раздетый. Проходя мимо какой-то часовеньки, я слишком уж замечталась, потому что не заметила грузного мужчину, быстро шедшего по дороге, и столкнулась с ним. От удара свалилась на землю, и за какой-то миг успела порадоваться, что не надела светлое платье, как собиралась изначально, а на сером грязи видно не будет. «Ой, девушка, простите!» — спохватился мужчина. Меня рывком поставили на ноги и даже отряхнули. «Я вас не заметил. Вы такая худенькая!» «Ничего», — я улыбнулась ему, «все в порядке, я тоже задумалась». «Вам не нужен лекарь?» Мужчина смотрел обеспокоенно, словно его и впрямь волновало мое здоровье, а не то, что если я покалечилась, у него будут проблемы. Но ничего не болело, даже коленку не разбила. «Не нужен, все хорошо, спасибо. Извините еще раз». Он кивнул, виновато улыбнулся и быстрым шагом пошел дальше. «К слову, в ту же сторону, что и я». Вид у него был обеспокоенный, и, похоже, причина была не только в моем падении. Несмотря на внешний вид, а мужчина был довольно крупным, обладал значительным животом и аккуратно подстриженной бородкой, он мне понравился. Вежливый, внимательный, некоторым бы такие качества, да прямо под нос, чтобы поучились». Я все-таки злилась на себя за вчерашнее поведение. И ежу ясно, что никаких заклинаний Клей не применял, целуя меня. Виной всему мое дурацкое воспитание. Но как бы я научилась противостоять таким атакам, если всю жизнь прожила в мамином замке, а общалась исключительно с девчонками из деревни. Мы учились, конечно, целоваться на мороженом или на куклах, но все же поцелуй шуточный и настоящий, сильно отличаются. И когда тебя так целуют, происходит что-то странное. Умом ты вроде бы понимаешь, что это Клейс Раглазы, который бесит тебя с первой вашей встречи, а телом хочется продлить мгновение. Я замерла, открыв рот, а из головы вылетели все мысли разом. На красивой светло-бежевой стене академии Прямо над парадным входом был нарисован дракон. И рисунок явно был не санкционированным, потому что сделан был темно-бордовый, напоминающий засохшую кровь краской. И словно разукрашен по трафарету, а внизу... Ох, эту подпись читать явно не стоило. Я таких слов не знала, но с первого взгляда определила, что они матерные». Студенты, забыв обо всем, стояли и пялились на это произведение. Маги уже начали пытаться отмыть рисунок, пока безуспешно. Но что-то неприятно кольнуло меня, когда я увидела Клея. Он стоял рядом с тем мужчиной, который меня сбил, и выглядел так, словно словно все узнали о его позоре или еще что-то такое. А к ним спешил Медный и выглядел очень хмурым. «Эй, Дэн!» — я окликнула проходящего мимо парня. «Что здесь случилось? Кто это намалевал?» «Знать бы!» — хмуро ответил парень. «Но все свалили на Клея». «Что? Зачем ему это делать?» «Конечно, мозгов у него не так много, но уж на элементарное это должно хватать». Он то же самое сказал декану, но тот, естественно, не поверил. Медный этим занимается, он художество первый нашел. А Клея все сдали, мол, он ушел вчера с вечеринки и не вернулся. «Ой», — закусила губу я, — «на него повесят эту штуку». «Похоже, что так», — вздохнул Дэн. «У многих давно чешутся руки, и не только у студентов. Отец Клея работает в суде, сын его слабое место. Его много кто может подставить. Считай, исключат теперь, если докажут». «А если не докажут?» Дэн лишь махнул рукой. «Да какой там? Докажут еще как! Им, собственно, нужно только формальное доказательство». Клэй ушел с вечеринки. Больше его никто не видел. Надпись сделали в это же время. В десять академия закрывается, а надпись сделали в период с одиннадцати до пяти утра. Вот и все, считай, вина доказана. А не видишь, даже его отца вызвали». «Что ж за человек этот сероглазый?» — я закатила глаза. «Он хоть кому-нибудь не нагадил? Хоть кто-то его любит?» Сунув ошалевшему Дэну сумку, я направилась к компании, потому как без десяти десять Клей ввалился в мою комнату, а в одиннадцать его тащили трое строителей в соседнюю комнату. Да, я тоже не сразу решилась позвать на помощь. «Извините?» все трое посмотрели на меня я э, мне тут сказали что вы думаете будто сер клей нарисовал этого дракона и я неопределенно махнула в сторону стены ты что-то знаешь вил мгновенно подобрался медный и его глаза заблестели ну с высокой долей вероятности я знаю что клей этого не делал откуда вил если ты видела его на вечеринке то все в порядке мы уже проверили и выяснили что я его прервала «Меня не было на вечеринке. Академия закрылась в десять, а без десяти Клей был у меня». Воцарилась тишина. Захотелось сказать «Ну, я пойду избежать куда-нибудь, потому что это была красноречивая тишина». «У тебя? И что же он у тебя делал?» «Спал!» — сообщила я и улыбнулась совсем обалдевшему отцу Клея. «Вы его девушка!» – догадался отец. «Нет? Тогда не понимаю, почему мой сын спал у вас?» А вот тут пришло время сочинять, потому что, во-первых, его могли исключить за неподобающее обращение со студенткой, и хотя он этого заслуживал, жаловаться я не привыкла. А во-вторых, как-то стыдно было рассказывать о поцелуе и вообще обо всём. «Ну, знаете, он приглашал меня на вечеринку. Вроде получалось убедительно и почти правдиво. А я не пришла. Клэй отправился меня искать. Вдруг что случилось? Вечер же. Пришел ко мне, а я просто очень хотела спать, устала с непривычки. Мы немного поболтали, а потом Клэю стало нехорошо. Наверное, перебрал, бывает. И я сказала ему прилечь. Когда все прошло, он отправился досыпать к себе». «Все это замечательно!» — улыбнулся Медный. «Но ты ведь не знаешь, где был Клей?» «Знаю!» — улыбнулась я. «Раз в час-полтора я заходила его проведать. Понимаете, алкогольное отравление — штука такая, нельзя оставлять человека без помощи. Вот я и проверяла, все ли в порядке. А часов в пять окончательно убедилась в этом и уснула». Они все переглянулись. Сероглазый на меня смотреть избегал, и я была за это благодарна, потому что краснеть дальше было уже некуда. Несмотря на то, что ничего страшного я не совершила, почему-то было стыдно. «Клей?» — обратился к нему отец. «Это правда?» Парень хмуро кивнул. «Не подставлять же теперь нас обоих!» «Почему ты ничего не сказал?» — спросил Медный. Видимо из-за меня, вздохнула я. Чтобы не ставить в неудобное положение, мы ведь не встречаемся и не дружим. Извините. Ну что вы, отец Клея тепло мне улыбнулся. Спасибо вам, Вил. Я Вил. Вил. Спасибо, господин Медный, этой девушке можно верить. Я полагаю, да, кивнул Карл. О, у меня есть свидетели, если что. Нас видели ребята, живущие в пансионе домашних. Думаю, это не понадобится, сказал медный. Вил можно верить, если она говорит, что так было, значит Клей не виновен. Господин Сероглазый, прошу простить моих коллег за поспешные выводы и за беспокойство. Пустяки, отмахнулся мужчина. Главное, найдите хулиганов, безобразие какое. Согласен. Вил, Клей, ступайте на занятия. Магистр махнул нам, словно мы мешали крайне увлекательной беседе. Пожав плечами, я подчинилась. Не очень интересно было слушать их разговор, а уж тем более стоять в компании Клея под его изучающим пристальным взглядом. «Вопрос, Иниевая!» Он придержал меня за плечо, пока мы еще не дошли до места, где стоял Дэн. «Ты ведь оттащила меня в спальню и не знала, выбирался ли я из комнаты?» «Я вполне мог проснуться и отправиться навстречу приключениям. Зачем ты меня выгораживала?» Я молчала, закусив губу. Вил, если не ответишь, я при всех тебя поцелую. Знаешь, что будут о тебе говорить, что ты...» «Уй, мисс, я действительно к тебе заходила. И действительно, потому что с алкогольным отравлением нельзя шутить. Так что если ты умудрился наваять это художество в перерывах, то, поздравляю, обвел всех вокруг пальца. А теперь отстань, мне надо учиться». Вслед мне еще долго слышался смех Клея. А перед глазами стояло удивленное лицо Дена, который вообще перестал понимать, что происходит. Судьба, похоже, объявила мне неделю Клея, потому что пересекались мы буквально везде. В основном сталкивались в коридорах, где Сероглазый странно ухмылялся. Но был в предпоследний на неделе учебный день случай, заставивший меня серьезно озаботиться поиском молодого человека. Я все же надеялась, что если у меня будет возлюбленный, Сероглазый отстанет. А началось все с разговора с Элис, которая и подала мне эту идею. «Найди парня, и Клей от тебя отвяжется». «Найди парня», — передразнила я, «как будто это так легко. Сейчас пойду на карьер, откопаю какого-нибудь. Привет, спящий принц, я твоя прекрасная красавица. Ты не обращай внимания, что у нас сказка неправильная. В соседней вон гном с семью белоснежками спит». А после случилась у нас совместная пара психологии. На кой нам нужна психология, не знаю. Отдельными курсами идут психологическая подготовка драконов, психологическая подготовка погонщиков, основы взаимодействия чего-то с чем-то. В необходимости психологии на первом курсе я очень сомневалась. Преподаватель, молодой, активный и довольно странно, розовый костюм это ведь странно, одетый, все пояснил, едва вошел. Мой курс «Театральная пауза» особенно важен в вашем возрасте. Еще одна пауза и глубокий вздох. Вы должны уметь общаться, взаимодействовать со сверстниками, налаживать связи, отношения, основа счастливой жизни. Он как будто призывал нас что-то купить и сверкал улыбкой на всю аудиторию. Полнота, спутавшиеся волосы и неухоженные ногти шарма ему не добавляли. Похоже, несмотря на дисциплину, сам он в общении не очень поднаторел. Чтобы показать, чего можно добиться, посетив мой курс, я проведу одну игру. «Поднимитесь, давайте живее!» Мы встали, и парты разъехались, освобождая пространство в центре. Остались лишь стулья, которые теперь стояли в один большой ряд друг напротив друга. «Игра зеркала. Прошу вас, половина класса сядьте на стулья, вторая половина стоит». Как единственную девушку меня, конечно же, усадили на крайний и самый дальний от препода слава высшему стул. Рядом сидел парень, с которым я еще не успела познакомиться. Он был из моей группы, но я почти не видела его в компании. Одиночка – обычное дело. «Теперь те, кто остался стоять, смотрите на тех, кто сидит». Выбирайте того, с кем меньше всего общаетесь, и садитесь напротив. О, демоны! Где мой карандаш? Я срочно должна его уронить. Сероглазый сволочь такая остался стоять. И, само собой, направился ко мне, гаденько ухмыляясь. Стараясь не выдать злости и раздражения, я проигнорировала парня и лишь холодно скользнула по нему взглядом. Получилось неплохо. Преподаватель командовал. Тот, кто сидел на стуле с самого начала, должен выполнить простое задание. В течение трех минут повторять все движения за напарником. Не отлынивать и не халтурить. На три минуты вы его копия. Чтоб ты сдох. Да кто тебя в этот костюм нарядил, жизнерадостного такого? Эх, судьба, ну вот за что мне вечно везде клей попадается? «Повторяй!» — хмыкнул парень. И закинул ногу на ногу. Это было просто. С секундной задержкой я сделала то же самое. Было немного неудобно из-за короткой юбки, но куда уж деваться. Несколько секунд Клей сидел молча. Взгляд его скользил по моим ногам. Что ж, три минуты я выдержу, перебьется. Он наклонился вперед, и я проделала то же самое. «Черт, платье неудачное!» — хмыкнул парень. И потянулся, выгнав спину. Скрипя зубами, я повторила, понимая, что подтягивание это выглядит достаточно провокационно. А эта сволочь наслаждалась зрелищем. И можно было заметить, как блестят глаза Клея. Наверное, тараканы в его голове носятся со световой скоростью, выдумывая новую пакость. Я скосила глаза на остальных. Там... Полным ходом шло веселье. Кто-то кривлялся, кто-то смешно плясал. По большей части народ игру подхватил и с удовольствием друг друга передразнивал. Только я стояла, недовольная всем миром, и вяло махала руками, пытаясь угнаться за Клеем. Тот внезапно посмотрел мне прямо в глаза и облизнулся. «Я не буду это повторять», — не выдержала я. «Это пошло». «Пожалуйста, — хмыкнул Клей, — скажи всем, что я веду себя пошло. Или я скажу, что ты не выполняешь задание. «Сероглазые — это не шутки!» Я старалась говорить как можно серьезнее. «Мне неприятно. Можешь ты это понять или нет?» «А целоваться со мной было приятно?» «Ты ведь не била меня, не кричала, стояла, дрожала, пока я тебя обнимал. Если бы не чертов ром, мы бы уже давно переспали, не так ли?» «Не так!» – буркнула я. «Иди к чёрту!» И собралась уже было уходить, ибо терпеть дальше такое отношение не хотелось. Но Клэй остановил меня, ухватив за локоть в последний момент. «Ладно, забудь. Давай, нормально. Не хватало ещё пару сорвать, и так у всех на виду. О, высший! Он может думать головой и принимать её разумные решения. Спасибо! Настоящий подарок судьбы!» Клей чуть подумал, чтобы такого сделать и просто выставил вперед руку ладонью ко мне. Я повторила и так вышло, что наши ладони соприкоснулись и какая-то неведомая сила заставила меня посмотреть в глаза парню, а потом комната пошатнулась. Очертания предметов и людей расплылись к горлу подкатила тошнота колени подогнулись вил. «Если бы не Клей, я бы упала, потому что мир вращался очень, очень быстро, в глазах темнело». «Эй, ей плохо!» — рявкнул парень. «Спасибо, хоть не бросил. Может, в нем и есть зачатки человеческого?» «Что у вас произошло?» — словно издалека раздался полный паники голос преподавателя. Клей его ответом не удостоил. Я слышала, как парни уже побежали за лекарем. «Будешь падать в обморок? Скажи!» — шепнул он. «Буду!» — хныкнула я. И дальше уже не стала сопротивляться темноте перед глазами, просто позволила себе куда-то упасть. А вот куда? Вопрос серьезный, ибо удара не последовало. Сквозь сон и усталость я слышала голоса. Поначалу они звучали приглушенно, будто бы издалека. Но по мере того, как уходила сонливость, я начинала разбирать отдельные слова. А вскоре и вовсе пришла в себя настолько, чтобы услышать все. «Объясните, Медный, почему я хожу сюда, как на работу?» – грохотал голос. «Я точно его уже слышала. Где?» «Вспоминалось смутно. Совсем недавно. Почему во всех происшествиях вы вините Клея?» «Ах, да, отец Сероглазого. И зачем его притащили в академию?» «И вообще, дракон, вас сожри! Он что, не способен сам ответить за свои дела? Он не ребенок, чтобы я давал ему ремня за каждый, по вашему мнению, проступок!» «Господин Сероглазый, простите, но...» «Ближе к делу, Медный. Я не собираюсь сидеть здесь до вечера». Клей применил свой дар против дракона. «Против девушки. Это вопиющее нарушение как правил Академии, так и законов лесного. Девушка могла серьезно пострадать. Поэтому я счел необходимым обратиться к вам не только как к отцу Клея, но и как специалисту по вопросам законодательства в отношении драконов». Понятно. «Клей, что произошло?» «Она просто упала, и все. Мы выполняли задание этого чокну... Простите, магистра, преподавателя. Она подняла руку, а потом упала». Свидетели сказали, вы, сероглазый, установили с ней зрительный контакт и применили дар погонщика. Его запрещено применять к оборотням. «Возможно». Клей не стал отрицать. «Но я точно не собирался этого делать, и в мыслях не было чем-то пользоваться». «Вы, медный, осознаете, кто перед вами?» спокойно спросил отец Клея. «Не стоит пытаться давить на меня своим положением». В голосе декана послышался металл. «Да уймитесь вы! Никто на вас не давит. Я говорю, вы в курсе, что этот молодой человек только поступил в академию». Он не проучился и месяца. Как, спрашивается, он может контролировать силу. Почему вы не предупредили его об опасности непроизвольного использования? Почему совместили группы погонщиков и оборотней, зная, к чему это может привести? Почему поставили в пару для работы слабую девушку и сильного погонщика? И, наконец, зачем все-таки вызвали меня?» У Академии есть специалист по правовым вопросам, а Клей – самостоятельный мальчик. Он способен объясниться, принести извинения девушке и разрешить эту ситуацию самостоятельно. У меня складывается ощущение, что вы целенаправленно вызываете меня по нескольку раз в неделю сюда, чтобы хоть в чем-то уже уличить Клея. Именно вы медный. «Дайте-ка угадаю, вы особенно Риана настаиваете на моем вмешательстве каждый раз, когда вы уже оставите в покое моего сына». «Послушайте». «Нет, это вы послушайте». «Если Клей виновен», Он вину свою признает и сделает все, чтобы ее искупить. Он самостоятельный, адекватный и ответственный молодой человек. Он живет отдельно, хорошо зарабатывает, полностью обеспечен и разве что пока не женат. И дела с его участием не требуют моего вмешательства». Ясно тебе, Карл? Засунь свою зависть и злобу в задницу, потому что если ты еще раз попытаешься тронуть мою семью, то потеряешь и это место так же, как потерял место в руководстве драконьих авиалиний. Я даже глаза забыла открыть. Выходит, отец Клея и Медный были знакомы раньше. Да еще и явно тесно, если Карл потерял работу по вине отца Клея, но демоны... Это жутко странно. Сероглазый совсем не казался мне сволочью. Способный идти по головам. Он произвел вполне благоприятное впечатление. Да и, положа руку на сердце, сейчас вел себя, как хороший отец. Хороший отец будет защищать своего ребенка. Хотя, откуда мне знать на самом-то деле. «Раз уж я здесь», — проворчал отец Клея, — «давайте разберемся». А Медный, похоже, заткнулся. Вот уж не думала, что у него могут быть враги. Мне с детства казался его образ светлым, что ли. «Девушка, очнулась?» Тут уж я решила подать голос. «Очнулась!» И открыла глаза. Оказалось, что разговаривали они в соседней комнате, дверь в которую была чуть-чуть приоткрыта. А я лежала на жесткой кушетке в лекарском кабинете. Когда вошли сероглазый старший, медный и клей, я уже села, привалившись к стене. Ещё немного кружилась голова и подташнивала, но в целом я и сидеть могла, и, наверное, ходить. Вил, как ты?» – заботливо спросил Медный, и я благодарно ему улыбнулась. «Нормально, всё уже в порядке. Помнишь, что случилось?» Я кинула быстрый взгляд на Клея, но тот стоял, уставившись в окно. «Была пара по психологии...» Мы делали какие-то упражнения. Надо было повторять друг за другом. Клей поднялся, я тоже. Выставил вперед руку, я повторила. А потом вдруг упала. Но Клей меня поймал. Все. «Ребята сказали, вы повздорили». Медный продолжал допытываться. «Да мы постоянно ссоримся», — я пожала плечами. «Но не нравимся мы друг другу. Что с того?» «Не нравитесь? А почему тогда он у тебя ночевал?» «А вот это уже лишнее. Он не у меня ночевал». «Он у себя ночевал. У меня ему стало плохо. Мне что, из-за того, что мы не дружим, отказывать человеку в помощи?» Кажется, смутился, закашлялся и чуть-чуть покраснел. «Значит, вы с Клеем поссорились? Он посмотрел тебе в глаза, и ты упала?» Я медленно кивнула, понимая, к чему клонит декан. Но не мог же Сероглазый так со мной поступить? Он гад, хам, самовлюблённое существо». Но воспользоваться даром – это жестоко. Слишком жестоко даже для Клея. Тем более, что я спасла его, подтвердив, что он ночевал дома, а не разукрашивал академию во все цвета радуги». «Слушайте, я не верю, что это был дар погонщика», наконец сказала я. «Может, конечно, и был, но случайный. Потому что... Ну, представьте, что бы было, если бы он ударил меня со всей силы. Я бы так просто не поднялась. А тут просто обморок. Я не верю в это». Клы удивленно перевел на меня взгляд. «То есть ты хочешь сказать, что претензий у тебя к сероглазому нет?» — осторожно поинтересовался Медный. «Нет, наверное». Вилл «Лекарь ведь может доказать использование дара погонщика, и тебе присудят компенсацию, а Клея исключат». «Не нужна мне компенсация?» – чуть более резко, чем хотела, ответила я. «И я не хочу никого исключать. Я в порядке, никто не пострадал, все хорошо. Отпустите меня домой, я отдохну и завтра буду на учебе». Я помню растерянность и удивление в голосе Клея, когда он звал на помощь. И помню, что он удержал меня от падения. Можно допустить, что он настолько плох, чтобы все это сыграть, но почему-то в это не верится. С ним дружил Эйд, который мне нравился. И Дэн. Он не делал что-то уж очень страшного. Его явно любили в академии. Ломать кому-то жизнь я не хочу. Просто буду держаться от него подальше. На всякий случай. «Извинитесь перед девушкой Сероглазой», — от магистра прямо повеяло холодом. «Мне бы тоже с ней побеседовать на минутку», — сказал отец Клея. «Давайте я с Вилл наедине поговорю, а потом Клей проводит ее домой». «Я не оставлю девушку с вашим сыном Сероглазой». «Тогда проводи ее сам», — судья закатил глаза. «Ну, оставь меня с ней, пожалуйста». «Я не могу оставить ее». «Да уйди ты», — Разозлился сероглазый, а мне захотелось фыркнуть. Она сказала, с ней все хорошо, мы во всем разобрались. А поговорить я с ней хочу, чтоб тебя, потому что моя жена пригласила ее на ужин. «Все нормально», — подала голос я. «Поговорить не проблема». Нахмурившись, Медный вышел. А вслед за ним и Клей, мрачный и задумчивый. «И вовсе я не хочу, чтобы он извинялся. Я домой хочу. И все. Стойте. Ужин?» «Ужин у сероглазых?» «Спасибо, Вил. начал мужчина. «Что не обвиняешь Клея? Он не самый лучший ребенок и не самый простой человек. Думаешь, я не знаю, как он себя ведет. Ох, в этом есть и моя вина. Но, тем не менее, клей не способен так тебя унизить. Ты дважды спасла его от отчисления. А нам еще четыре года учиться, представляете?» Кисло протянула я. «Даже боюсь подумать!» — рассмеялся мужчина. «Все равно спасибо. Клей-балбес, но он это перерастет. Вот увидишь». «Не хочу я ничего видеть, и уж точно повзрослевшего Клея». «Ты меня пойми правильно. Я ему верю». И опыт у меня колоссальный. Я большую часть жизни пробыл погонщиком. Такое случается, когда маг плохо управляется со своей силой. Могут быть такие всплески магии. Клей тренировался с детства, но даже он не может выдержать без проблем становление магии. А ты? Ты его явно волнуешь. Вот он и не справился. «Разреши, я компенсирую ущерб, пожалуйста». Я твёрдо решительно покачала головой. «Господин Сероглазый, мне ничего не нужно. Я в порядке. Мои родители хорошо меня обеспечивают». «Речь не о деньгах. Как я уже сказал, моя жена зовёт тебя на ужин. Хочет познакомиться и просто отблагодарить вкусной едой, приятной компанией. Как думаешь, сможешь прийти, скажем, в пятницу вечером?» «Я... что-то меня пугают такие предложения». «Ужин в семье Клея. Да поди еще и с Клеем. А как отказаться? Вроде и неудобно. Отказ я не приму», — тепло улыбнулся он. «Жена хочет тебя увидеть. И еще она явно страдает без компании. А тут такая возможность пообщаться с молодежью. Клей не баловал нас знакомствами с друзьями, так что это уникальный шанс. Пожалуйста, приходи к семи, хорошо?» Я лишь улыбнулась, когда он похлопал меня по руке и вышел. Опять напросилась на приключения. Ужин в семье Сероглазых. «Мама, мама, почему тебя нет рядом? Ты бы знала, что делать!»